Воскресная шляпка И кто же она такая, в конце-то концов? Что она о себе вообразила? Неужели же она умнее такого высокообразованного человека, как Карл Артур? Она, которая так и не научилась читать, ходила, как дурак, по Намарю-Медбергу и за всю осень сумела написать только «Утро вечера мудренее», да и то «В крифе в козь». И надо же, решилась утверждать, что вся эта история с Карлом Артуром — нет ничто. Не ни угрызение совести, не указующий перст Божий, а именно вот что — нет ничто и ничего больше. Пока сидела и слушала Фрусундлер, чувствовала себя, наверное, как муха в меду. И сладко, и страшно, и невозможно выбраться. Но все же выбралась, сообразила, что к чему. Сообразила? И ладно. Мужу не сказала ни слова. Она же знала, рядом с ним она тоже? Нет, ни что. Лучше не скажешь, необразованная, мало что понимающая деревенщина, которая выпала из счастья стать его женой. Сказать мужу? Нет. Настолько смела она не была. Откуда ей взять такую смелость? Нищий корабейницы Поев, Карл Артур пошел готовить завтрашнюю проповедь, и она осталась на кухне. Подумала немного, взяла корзинку для вязания, положила туда несколько старых пасторских воротничков мужа и направилась к органисту. Но представьте, и Фрусундлер, она не сказала ни слова, не поделилась с ней своими размышлениями, как она могла. Замечательная образованность Фрусундлер ничуть не хуже мужниной. Оказывается, Карл Артур попросил накрахмалить и выгладить несколько воротничков, а у нее ничего не получается. Один покосился, другой сморщился. Не могла бы Фрусундлер ее научить. Фрусундлер сказала, что очень рада помочь ей в этом деле. «Это не так-то просто, — сказала она, — гладить пасторские воротнички. Целое искусство. Она не уверена, что сама такая уж большая мастерица» но постарается сделать всё, что может. Они пошли в небольшую кухню в доме органиста, стирали, крахмалили и гладили воротнички, пока Анна не поняла, с какой руки взяться за дело. Сундлер пригласила на чашечку кофе, но Анна Сверд с благодарностью отказалась, ей надо было спешить домой. Но стакан сока-то вы успеете выпить? У меня получается очень вкусный сок. Даже богачка Фрушагер с была в восторге. От сока Анна не отказалась, и Фрусундлер пошла в погреб. Пока она ходила, гостья проскользнула в прихожую, взяла выходную шляпку хозяйки, вернулась в кухню и сунула в большой медный чайник на верхней полке. Снизу не заметишь. Потом Фрусундлер проводила Анну. Они прошли через прихожую, но хозяйке даже в голову не пришло посмотреть, на месте ли её красивая воскресная шляпка. Ничего удивительного. В краю, где люди настолько честны, что никто не заботится запирать входную дверь, когда уходят, в таких местах разве кто станет проверять, не унесли ли гости их воскресные шляпки. Анна Сверд вернулась в свою хижину, очень довольная собой, чуть не руки потирала. «Долго она будет искать свою шляпку?» «Я поступила как настоящая жена», — решила Анна. «Сделала всё, чтобы муж мог спокойно читать проповедь, чтобы ничто его не пугало и не отвлекало». На следующее утро она пошла с ним в церковь. «Никаких угрызений совести, наоборот, полное удовлетворение». Она спрятала эту шляпу, поставила капкан, как охотник на волка. Хорошо, что она не здешняя, не из прихода креста Господня. Здесь они все грамотные, ученые. Нет, Анна Сверд из глухой деревни на севере Даларны. Она из Мецтубюн. Она впитала себя все, во что верили и считали правильным обитатели низких серых хижин в глухом лесном краю. Это было замечательное утро. Все ей было вновь, и все радовало. Муж провел ее через ризницу. В эту дверь имели право входить только служители церкви. Жаль, что в эту минуту ее не видит никто из односельчан. Ни Рис Ингборг, ни даже исправница никогда не возносились на такую высоту. Она поискала взглядом Фрусундлер, но ее не было. Анна склонилась в молитве, как и Простинна, как и все другие, но молитва её была необычной. Милостивый вы, Боже!» — шептала она одними губами. «Не откажи в просьбе, не надоум для искать свою шляпку в чайнике». Анна была почти уверена, если Тея не найдёт шляпку, она в церковь не пойдёт. Вряд ли у жены небогатого органиста есть ещё одна воскресная шляпка а потом из-под тишка смотрела, как медленно заполняется церковь. И это было первым неприятным уколом за всё утро. Народу немного, почти на всех скамейках пустые места. Но тут же мысленно рассмеялась. «Послушай-ка, Анна Сверд, ты уже совсем как в взаправдышняя пасторша. И подумала о всех пасторских женах, которые до неё сидели на этом месте и ждали, когда их мужья начнут проповедь. О чем они думали? Что чувствовали? Страх? Почтение? Наверное. А как же? Вот сейчас твой муж зайдет на кафедру, чтобы донести до людей Слово Божье. Страшно же? И она вздохнула, пожалела бедных пасторских жен, хоть ей до них ой-ой-ой, как отсюда до мед Помоги мне, Боже, ты же знаешь, каково сидеть здесь ждать и помирать от страха. «Помоги, чтобы та, ну, ты знаешь о ком я, чтобы она нынче не пришла». С каждой минутой ей становилось все страшнее. Ритуалы шли к концу, приближалось время проповеди. Каждый раз, когда открывалась дверь и кто-то входил, Анна вздрагивала. «Неужели все-таки явилась?» Но нет. Спели соответствующий проповеди псалом. Карл Артур поднялся на кафедру. Фрус Ундлер не появлялась. Это была последняя служба перед постом, и в сегодняшней эпистоле Анна с удивлением услышала удивительной красоты слова о любви, те самые, что исправница прочитала ей в первую брачную ночь. Хорошее предзнаменование и само по себе, а когда Карл Артур после великолепной преамбулы начал разбирать именно этот текст, Она совершенно уверилась, что и Господь, и жены предыдущих пасторов услышали ее молитвы, все до одной. Фрусундлер поостережется появляться в церкви, а она будет спокойно сидеть на пасторской скамье и слушать, как ее любимый говорит о цене, которую приходится платить за любовь. И все же, кто она такая, Анна Сверт? Что она о себе вообразила? Откуда ей знать... Какая проповедь считается хорошей, а какая плохой? Она и не знает. Но готова поклясться, ничего более прекрасного она в жизни не слышала. И не она одна. Люди переглядывались, подталкивали друг друга, многозначительно покачивали головой. «Слушайте, слушайте, наконец-то! Вот это я называю проповедь, настоящая проповедь!» Это и была настоящая проповедь. Как много может человеческий голос, как много могут достичь умело и со страстью выбранные слова. Анна Сверд сидела на хорах, слушала, как завороженная, и смотрела, как преображаются человеческие лица, как смягчаются черты, как волшебно соединяется в них несоединимая гордость и кротость, как сверкают налитые очистительными слезами глаза молодых девушек, И в самый торжественный и трогательный момент этой чудесной проповеди в задних рядах произошло некое движение. В церкви появилась Фрусундлер. Она вошла в зал, заметно смущенная опозданием, и хотя старалась идти на цыпочках, все ее заметили, а кое-кто даже пожал плечами с удивлением и неодобрением. Шляпы на ней не было. На голове обычный капор, который она носила чуть не каждый день, старый и порядком замызганный. Неудивительно, что органистка попыталась придать ему более презентабельный вид, укрепив спереди большой бант. Прихожане переглянулись. Кое-кто, как уже сказано, пожал плечами, и про жену органиста тут же забыли. Все вновь повернулись к проповеднику, как подсолнухи поворачиваются к солнцу. «Хорошо, — говорит, — подумала Анна Сверд, — даже и не заметил. Может, и нет у нее над ним такой власти». Но не прошло и пяти минут, как Карл Артур внезапно замолк, точно наткнулся на какое-то препятствие, нагнулся и стал всматриваться в самый темный угол церкви под хорами. И побелел, как полотно. Настолько испугало его то, что он там увидел. Анна вскочила, хотела броситься к кафедре, ей показалось, он сейчас упадет. Но Карл Артур не упал. Выпрямился, постоял несколько секунд с закрытыми глазами и продолжил проповедь. Но волшебство исчезло. Молодой пастор словно забыл, о чем говорил минуту назад. Сказал несколько бессвязных слов, передохнул и перешел к другому стиху. Но и там в его речах трудно было уловить смысл. Прихожане нетерпеливо задвигались на скамьях. Они были испуганы и удивлены. И Карл Артур, конечно, не мог этого не заметить, отчего терялся все больше. Вытер салбопот и поднял руки с платком в молитвенном жесте, точно взывал о помощи. Анна Сверд никогда не испытывала такой пронзительной жалости. Ей захотелось уйти. Что ее, привязали, что ли? Почему она должна сидеть и смотреть, как мучается ее муж? Но прежде чем подняться, бросила взгляд на супругу просто, старую пасторшу Форсиус. Та сидела неподвижно, с одухотворенным лицом и сцепленными руками. Вот так и должна себя вести жена пастора. Одухотворенное лицо, молитвенно сложенные руки, что бы ни случилось, одухотворённое лицо и молитвенно сложенные руки. Анна заставила себя остаться. И так и просидела, неподвижно и торжественно, пока не прозвучал заключительный псалом. И странно. Таким способом заставила себя успокоиться. Да ещё ставшими уже привычными уговорами. А я-то кто такая? Нищая коробейница из дикого края. Что я могу понимать? «Ничего, ничего, шеньки я во всём этом не смыслю. Дома, в медстубен и парни, и девушки знают. Попадаются злобные тролли. Они могут заколдовывать людей так, что те видят то, чего нет и не было. А здесь, в приходе креста Господня, о таких, видать, и слыхом не слыхивали, дома часто рассказывали о Финлотте, троллихе. Её всё-таки поймали» и решили сжечь на костре. Привели на площадь, глаза завязали, и уже костер готов, а она... развяжите ко мне глаза, хочу на небо глянуть в последний раз!» Ну, развязал палач ей глаза. «Почему не развязать?» Развязал он ей, значит, глаза, и тут же все увидели... «Мать честная! Суд горит! Пожар! Весь дом в огне!» Конечно, все туда бросились, кто с ведрами, кто с чем. А Финлотта, не будь дурой, бочком-бочком избежала. А дом-то суда, ясное дело, стоит целеханик, никакого пожара и не было. Показалось? Но ведь всем показалось, всем до единого. Все туда побежали. Это она, Финлотта, наколдовала. Сколько ни было народу на площади, все до единого увидели увидели, чего не было. Много чего знают люди в Мецтубюн. А что далеко ходить? Её собственный дядя, Йопс Эрик, приехал на ярмарку, прилавок полон товаров, а ничего не продаётся. А почему? Факир был там рядом, из тех, что глотают порох и плюются огнём. Он и замутил всем мозги. Йопс Эрик привёз товар. Загляденье. Ножи, пилы, косы, как бритвы, начищенные, любо-дорого глядеть. А факир-то сделал так, что никакого блеска. Люди видели не новенькие ножи-косы, а ржавый хлам. Даже трехдюймового гвоздя не продал ёбс Эрик, покуда не сообразил, где собака зарыта, и не погнал этого мошенника с ярмарки. И там-то, в Мецтубен, народ сразу бы сообразил, никакой загадки. И так ясно. Жена органиста наводит порчу на Карла Артура, и ему кажется, мать сидит в церкви. Любой из медстубюн сразу бы сообразил. Нечего тут гадать, Фрусундлер колдует. Но здесь-то не Мецтубюн. Приход Креста Господня уж никак не Мецтубюн. Кто ты такая, Анна Сверд? Нет никто. А кто твой муж? А кто Фрусундлер? Вот именно. Так что помалкивай. Мало ли что ты знаешь, и мало ли что подозреваешь. По пути из церкви домой муж не сказал ни слова, будто ее и нет рядом. Она представила устремленные на них из окон глаза и постаралась выглядеть как настоящая пасторша, А вот удалось или нет, знать ей не дано. Дома муж сразу прошел в свою комнату. Даже не предложил, как вчера, помочь готовить или накрыть стол. Шутку ясное дело, но все-таки. И за едой сидел, как истукан. Ни слова не сказал. Она чувствовала себя неисправимой грешницей. Теперь он думает, что проповедь его провалилась, потому что он не придерживался советов Фрусундлер, потому что начал проповедовать, как раньше, послушался жену. Анна с трудом удерживалась, чтобы не закричать в голос. Может, теперь он вообще и знать её не захочет. Исправница посоветовала ей зажарить в дорогу рябчиков и тетёрку. Сказала, мало ли что, будет чем накормить мужа в первые дни. Всё-таки деликатес. Но, похоже, здесь, на юге, рябчики деликатесом не считаются. Муж поковырял вилкой, прожевал пару кусочков и отодвинул тарелку. За обедом она не решилась задать ни одного вопроса. Карл Артур встал из-за стола и пробормотал что-то насчёт головной боли. «Надо прогуляться», — сказал он. И ушёл, оставив её наедине с невесёлыми мыслями. «Не странно ли, почему всегда так трудно заполучить именно то, что тебе хочется?» Ну ладно, допустим, тебе хочется чего-то запретного. Тогда это объяснимо. Но если тебе нужна самая малость, чтобы человек, о котором ты мечтаешь, пришел в гости раз-другой в неделю, чтобы вы могли бы поговорить по душам, поиграть на физгармонии и почитать стихи. Уж такая-то мелочь. Почему все равно так трудно? Можно было бы понять, если бы ты, допустим, искала возможность остаться с ним наедине. «Но ведь нет же! Ты вовсе этого не требуешь! Сундлер вполне может быть третьим! Тебе нечего скрывать, а Карлу Артуру и подавно!» «Если бы ты избавилась от Шарлотты Лёвеншольд каким-то грубым, жестоким или недостойным способом, если бы ей пришлось мыкать горе гувернанткой или экономкой в чужих домах, тогда можно было бы ждать заслуженного наказания! Но она же выдала её замуж, За лучшего жениха во всем Вермланде, если не во всей Швеции. Положение, богатство, замечательный по уши влюбленный муж. Что еще можно желать? И за что тогда все это? Почему она не может насладиться своим маленьким неприхотливым счастьем? Почему старая пасторша Форсиус стала твоим врагом? Хотя тут-то понять можно. Карл Артур ссылается на домашние обходы, на церковные книги, на всё, что угодно, но она же не дура. Конечно же, эта на нашёптывает, дескать, не странно ли выглядит твоя нежная дружба с замужней женщиной? Сплетни, сплетни, именно из-за этих сплетен он и не появляется неделями. Если бы по твоей вине Карл Артур каждое воскресенье видел в церкви свою матушку, «Если бы ты старалась его напугать и таким способом восстановить доверительное общение, да, в таком случае можно было бы ждать чего угодно. Но когда ты только и стараешься утешить, успокоить, когда пытаешься развеять нелепые мистические страхи, в этом-то что за грех? Неужели ты заслужила, что и твой муж начал внезапно ревновать?» «Даже принять Карла Артура в доме становится все трудней». «Никогда еще Карл Артур так не нуждался в преданном друге, которому он может доверить все, что у него на душе. А тебе ничего и не нужно, кроме возможности ему помогать. И если после всего этого, только чтобы пролить бальзам на мужнину ревность, ты предложила Карлу Артуру жениться, в этом-то что преступного и предусудительного?» Конечно же, стоило объяснить Карлу Артуру истинную причину. Он далек от мирских соображений и просто-напросто не понял бы, но что плохого? Ты же помогла ему осуществить мечту его юности. А эта девица-разносчица. Разве не должна она быть счастлива жить в его доме и прислуживать такому человеку, кормить и заботиться о его одежде? Могла ли ты предполагать, что эта дикарка может его заинтересовать? что он вернётся после свадьбы по уши влюблённым и ни о чём, кроме этой девицы, и думать не хочет? Конечно, очень приятно было помогать ему привести в порядок эту лачугу, обсуждать ремонт и обстановку. Сколько было надежд! Но неужели ты заслужила такое наказание? Как только новоявленная жёнушка перешагнула порог, ты поняла, что лишнее. Ах ты, деревенщина! Кто сделал тебя примитивное создание женой пастора? Кто осчастливил тебя одухотворенным, благороднейшим, умнейшим мужем? И вот она, благодарность. Входишь в дом, который сама для них обустроила, и надо быть полной дурой, чтобы не понять. Они только и ждут, чтобы ты ушла. Ни секунды ты не желала, чтобы вернулись эти его видения. Но, надо признаться, злорадство испытала. А как же? Он пренебрёг твоими советами. Нет-нет, ты этого не желала. Но о каком сострадании может идти речь? И ещё кто-то украл твою воскресную шляпу. Маловероятно, что это была взаправдошняя кража. И сомнений нет. Чья-то шутка. Кто-то спрятал эту шляпу, чтобы ты не смогла пойти в церковь и послушать проповедь Карла Артура. И просто кровь закипает, когда начинаешь думать, кто это сделал. «Неужели твой муж?» «Ты знаешь, Карл Артур придёт жаловаться, ты ждёшь его сразу после обеда, но час идёт за часом, а он не приходит. Что только не лезет в голову за эти часы. Уже начинаешь подозревать, что он нашёл себе другую наперстницу, ищет утешение у своей молодой дурочки. Неужели всё, конец? Неужели прошло то время, когда он доверял своей тайны ей, только ей, никому другому. Успеваешь припомнить все просчеты, все неисполненные желания, настроение портится окончательно. И тут он является. Никакого желания вести душеспасительные разговоры. Ну что поделаешь? Провожаешь его в гостиную, садишься на диван, выслушиваешь бесконечные жалобы и понимаешь, они тебя совершенно не трогают и еле удерживаешься, чтобы не выкрикнуть ему в лицо. «Я устала, устала, устала! Пойми, наконец! Я устала! Я уже не в силах постоянно быть кроткой и податливой. Любому терпению есть границы. Нельзя обращаться со мной, как с игрушкой. Захотел — поиграл, захотел — выбросил. Я так не могу!» Он объясняет. Задержался, нет ни не дома, бродил без цели, пытался найти разумное решение. Потом началась старая песня. «Ах, он не выдержит этого преследования! Ах, он должен расстаться со службой! Мать так хочет! Все, ухожу! Пишу прошение епископу!» В другой раз ты бы из кожи вылезла, лишь бы его утешить и успокоить. Но не сегодня. Ты сохраняешь спокойствие, но чувствуешь, как незаметно дергаются кончики пальцев. Ты изнемогаешь от желания всадить ногти в живую кожу. Не знаешь, в чью, его или свою, но понимаешь, каким бы это стало бальзамом на твою израненную душу. А он говорит и говорит и говорит. И в конце концов с удивлением замечает, что ты молчишь. Не поешь ему колыбельную, не утешаешь, не советуешь. Молчишь. Он спрашивает, не больна ли ты? И вот, наконец-то, наконец ты можешь сказать, «Нет, не больна. Чувствую себя превосходно, но пребываю в некотором недоумении. Почему он пришел жаловаться? У него же теперь есть законная супруга». «Ты сказала глупость. Ничего глупее не придумаешь». «Почему глупость?» Да потому что ты ждёшь возражений, вот почему. Дескать, жена моя темна, неопытна и мало что понимает в жизни, а мне надо поговорить с образованным человеком, который в состоянии следить за ходом моих мыслей. Но никаких возражений не последовало. Он смотрит на тебя с удивлением, извиняется, что пришёл не вовремя, и уходит. И ты сидишь неподвижно. Ты не удерживаешь его, не уговариваешь. Но вот заскрипели петли, и хлопнула входная дверь. Неужели ушёл? Ты же была уверена, не уйдёт. У тебя и сомнений не было. Вернётся. И только когда ты слышишь тяжёлый удар двери, вскакиваешь, как ужаленная, зовёшь, кричишь. Что ты наделала? А если он ушёл навсегда? Как это может быть? Он же был здесь, и ты сама указала ему на дверь. Ты не хотела слушать его жалобы. Ты посоветовала ему искать помощь у жены. И это сегодня, именно сегодня, когда все поставлено на карту, когда ты могла бы заполучить его навсегда. Что чувствует человек, приближаясь к своему дому? Примерно то же, что вернувшийся из похода воин. Трепетное предвкушение тепла, уюта, ощущение миновавшей опасности. Возвращаясь от Фрусундлер, Карл Артур ничего похожего не испытывал. На фоне уже почти совсем тёмного неба вырисовывался силуэт его хижины на холме за докторским садом. Он время от времени поглядывал на этот силуэт, и у него даже в мыслях не было постараться себя убедить, Вот мой дом, уголок мира, где мне всегда рады, где за меня есть кому заступиться, где я никому не мешаю, и никто не мешает мне. Представьте, наоборот, он думал совсем о другом. Не следовало жениться, не следовало покупать эту лачугу, вообще не следовало ввязываться в нелепую авантюру ужасно, просто ужасно. Он совершенно несчастен. Стоит на пороге важных жизненных решений и всё равно не может побыть один. Жена просидела в одиночестве весь вечер. Наверняка рассержена, сейчас начнёт его упрекать. И в самом деле, разве так ведут себя молодожёны? И будет права. Но как выдержать это нытьё?» Он обречённо ступил на камень у крыльца, протянул руку, чтобы повернуть ручку двери, но отдёрнул, словно обжёгшись. Из дома доносилось детское пение. Пели вечерние псалмы. Ему внезапно стало легче, словно кто-то открутил винт на тисках, беспощадно сжимавших сердце с самого утра. В дом, где поют псалмы, можно входить без страха он даже предположить такого не мог. Прошел по коридору и осторожно приоткрыл дверь в кухню. Там было почти темно, в печи дотлевали несколько поленьев, а на табуретке сидела его жена в окружении детей. Несмотря на полумрак, а может именно благодаря ему, картина выглядела до трогательной. Малышка посапывала у Анны на коленях, А остальные облепили ее и, не сводя глаз с ее прекрасного лица, пели. Вот так от нас уходит день. Карл Артур осторожно закрыл за собой дверь, но так и остался стоять в полумраке, никем не замеченной. И в его измученную душу вновь закралась мысль. А что, если и в самом деле так? Вот сидит женщина, избранная для него Господом избранная, чтобы спасти. Может, она и не такая, как он новоображал но что он понимает в промысле Божьем? Вот и пример. Вместо того, чтобы сидеть и ворчать по поводу его отсутствия, она привела соседских детей, которых он когда-то спас от аукциона, посадила у печи и учит их петь псалмы. И мудро, и трогательно. Почему бы ему не обратиться за помощью к ней, к жене? Дети допели псалом. Анна встала, осторожно передала спящую девочку старшей сестре и отослала детей домой. Заметила она или нет пришедшего мужа, неизвестно. Если даже и заметила, то никак не показала. По-прежнему Мурлыча, тот же вечерний псалом, подбросила в печь несколько поленьев и достала из продуктового шкафа молоко. Налила в чугунок на треноге, поставила над разгорающимся пламенем и принялась сновать по кухне, накрывая стол, поставила масло, хлеб и пододвинула два стула. Он стоял, не шелохнувшись, поражённый живописной красотой этой картины. Яркие цвета её одежды в сумерках не то чтобы поблёкли и стали менее кричащими. Нет, они налились загадочной глубиной, как на полотнах старых голландских мастеров. Грубая самодельная ткань выглядела как бесценная королевская парча. А может, женщины там на севере знают этот секрет? Нашли способ выглядеть как королевы и маркизы в шелках и бархате? Яркий передник, рукава с буфами, строгий скрывающий волосы чепец? Наверняка, когда-то так одевались самые знатные женщины в этой стране. Мало того, Загадочным образом его жене удалось унаследовать не только внешний облик, но и врожденное достоинство, которым обладали эти дамы, достоинство, которое только бесчувственный стукан может не заметить на старых портретах. Все, что другие считают неотесанностью и неумением себя вести в обществе, наверняка берет начало в тех далеких временах, когда королевы сами разжигали огонь в очаге, а принцессы, напевая, шли со стиральными досками к реке. Жена смешала горячее молоко с пивом, разлила по чашкам, села и сложила руки в молитве. В колеблющемся свете сальной свечи ему показалось, что ее лицо волшебным образом приобрело иные черты, черты много повидавшей женщины. В нем появились спокойствие и мудрость, сменившие задиристость и самоуверенность юности. Такой женщине он вполне может доверить самые щекотливые и запутанные тайны своей души. «Какая глупость с моей стороны считать, что она меня не поймет», — подумал он. «Природное благородство наверняка подскажет ей верный путь». Он тихо подошел, сел рядом и, ни слова не говоря, тоже сложил руки в немой молитве. Они ели в молчании. Карл Артур все время косился на жену, ожидал, что скажет что-то или начнет упрекать, но она ела молча, словно считала неуместным нарушать священный обряд поддержания жизни в человеке. Как только покончили с супом, Карл Артур взял стул, обошел вокруг стола, сел рядом с женой, положил руку на плечо и привлек к себе. «Прости меня». — сказал он. — Я вёл себя скверно после службы. Но ты даже понятия не имеешь, насколько мне тяжело. — Не огорчайся. Ты мой муж, и тебе вовсе не надо думать о таких мелочах. Есть вещи поважнее. Я люблю тебя. В горе и в радости. Мне ли тебе напоминать? И вот что удивительно. В этот миг наверняка показавшийся Анне очень важным, Она словно забыла свой деревенский говорок и заговорила на правильном, даже торжественном шведском. Уроки исправницы даром не прошли. И Карл Артур прямо-таки обомлел от умиления. «Я люблю эту женщину, как сумасшедший», — думал он, целуя ее в глаза и губы. «Она принадлежит мне. Я принадлежу ей. Скорее всего, эти видения меня не оставят. Я вряд ли смогу стать хорошим проповедником. Но что мешает мне быть хорошим мужем? Что мешает мне быть счастливым с моей женой в моем доме?» И она будто угадала его мысли. «И еще вот чего!» К ней вернулся ее северный певучий диалект. «Бояться-то больше нечего. Уж я позабочусь, чтобы тебя никто не стращал в церкви». Карл Артур улыбнулся. Откуда такая самоуверенность? Он же прекрасно знает, что уж кто-кто, а его малообразованная и неопытная жена ничего не сможет сделать с этими проклятыми видениями. Но главное же не это. Главное — желание. И ее искреннее сострадание, страстное желание помочь, согрело его сердце и успокоило душу. «Я знаю, знаю, Анна» ты любишь меня и готова нести со мной все мои вериги. Он поцеловал ее опять, на этот раз чуть ли не по-отечески. Это были минуты большого и ничем не замутненного счастья. Всемогущая любовь щедро поделилась с молодым человеком тем, чем она так богата, тем, без чего любовь нельзя называть любовью, радостью и отвагой. Именно она — Всемогущая любовь приоткрыла ему увитые цветами врата и позволила краешком глаза увидеть будущее. Они, он и его юная, прекрасная как рассвет, жена, создадут в жалкой хижине рай, и рай этот будет служить примером всему приходу. «Жена моя», — прошептал он, — «милая моя женушка, помощь придет, обязательно придет». «Мы будем очень счастливы. Мы будем счастливы, как никто. Мы...» Он хотел сказать что-то ещё, но прервался и вздрогнул. Сильно хлопнула входная дверь, и в коридоре послышались тяжёлые шаги. Анна Сверд быстро поднялась и убрала со стола маслёнку и оставшиеся ломти хлеба. Карл Артур остался сидеть. Начал было ворчать, дескать, даже в такой поздний час нельзя побыть в покое. Но, увидев в дверях органиста с женой, встал и пошел навстречу. Органист, высоченный пожилой человек, намного старше жены, с багровой отечной физиономией, которая показалась Карлу Артуру еще багровей и еще отечнее, чем всегда, буквально выволок жену на середину комнаты. Мало того, несмотря на мороз, не закрыл за собой дверь, не поздоровался и не подал руку. Не надо было быть физиономистом, чтобы догадаться. Органист Сундлер в ярости. Возможно, именно поэтому он и выглядел настолько внушительным и даже опасным. «Наверняка хороший мужик», — подумала Анна. «А Тея, повисшая у него на руке, похожа на старую половую тряпку. Он-то хороший, а она...» Столько раз окуналась во всякое дерьмо, что уже не отмыть. И даже не сразу заметила, что фрусундлер... Но ну, вы и сами наверняка догадались. На фрусундлер красуется её воскресная шляпка. «Ага», — пробормотала Анна про себя. «Сейчас всё и начнётся». Пошла закрыть дверь и постояла, немного не отпуская ручку, Боролась с желанием накинуть полушубок и удрать, куда глаза глядят, но все же овладела собой и вернулась в кухню. Органист без предисловий перешел в атаку. Оказывается, жена его утром собралась в церковь и никак не могла найти свою воскресную шляпку. Решила, что ее кто-то украл, а когда начали искать вместе, нашли шляпку. И где бы вы думали... В медном чайнике на полке, на самый верхний. Он там для украшения, мы им не пользуемся. Тут органист захлебнулся от гнева. И подумайте, жена начала обвинять меня. Видите ли, это я спрятал ее шляпку. Больше некому. Но я-то знаю, что не я. Не во сне же я ее спрятал. Но тут она обмолвилась, что накануне заходила жена пастора. И я прошу внести ясность. Ещё чего не хватало. Меня обвиняют в воровстве. Прошу внести ясность. Анна Сверд не задумывалась ни на секунду. Да, именно так, господин органист. Шляпку спрятала я. Фрусундлер пошла в погреб за соком, а я... Ну что, я улучила момент и спрятала. Поглядела, чайник и спрятала, и все дела. Она старалась произнести эти слова как можно более безразлично, но с каждой секундой ощущала. Тонет, тает, уменьшается в размерах, в глазах органиста, а главное, в глазах Карла Артура. И тот, и другой смотрели на нее с нескрываемым презрением. Но что удивительно, Фрусундлер — Вытаращила на нее и без того выпученные глаза с искренним интересом. «Но зачем?» – растерялся органист. Она промолчала, но тот же вопрос повторил и Карл Артур. «Хорошо бы повторил, не повторил, а выкрикнул!» «Зачем? Зачем ты это сделала? Что ты хотела доказать?» К сожалению, Анна только потом поняла, что лучше было бы соврать. Придумать какую-нибудь, пусть дурацкую, но достаточно невинную причину. Но ей почему-то было приятно говорить правду, высказать всё, в чём она была совершенно уверена, словно забыла, что разговаривает не с матушкой Берет и не с Йобсом Эриком. Показалось, вот прямо сейчас осталось совсем немного, и всё... Она окончательно разорвёт паутину, который опутала её и Карла Артура Тей Сундлер. Не хотела, чтобы это Анна мотнула головой в сторону Тей. Чтобы она нынче в церковь приходила. Но почему? Почему? Ему блазницы и блазница. Он его мне возьмёт с чего бы? А я-то знаю. Она наводит И у нас такие попадаются, побормочет-побормочет, а ему и видится, чего нет. Все трое замерли от неожиданности, уставились на нее, как на вставшего из могилы мертвеца. Что она такое сказала? Что за дичь? Анна Сверд подошла к Теи Сундлер вплотную. Будешь отрицать? Каждый скажет, и старая пасторша, да любой. Пока ты не явилась, проповедь была «Зашибись!» Не успела ты появиться, все, как заколодила. Но, фру Экенстед, дорогая фру Экенстед, как я могла бы? И даже если бы смогла, зачем же мне вредить Карлу Артуру, нашему с мужем, лучшему другу? Кто знает, что у тебя под шляпой? Карл Артур схватил жену за руку и потянул назад. Ему показалось, она сейчас ударит жену органиста. «Замолчи! Больше ни слова!» Он встал перед Анной, а органист уже приближался к ней со сжатыми кулаками. «Думаешь, что несешь ты, тупица деревенская!» Но Тея Сундлер сохраняла спокойствие. Мало того, начала смеяться. «Ради бога, мужчины, не принимайте всерьез!» — сказала она сквозь смех. «Фру Эккенстед немного суеверна, но этого же можно было ожидать. Она же из...» Смех помешал ей закончить фразу. «А ты что ж, не понимаешь? Она ж тебя за какую-то колдунью держит!» — буркнул муж. «Еще бы! Конечно! А за кого же еще?» «Я же рассказала Фру Экенстед, что ее мужу является мать каждое воскресенье, и она нашла объяснение. Думаю, все девушки в Медстубюн подумали бы точно так же». «Ты я!» — воскликнул Карл Артур. «Как вы благородны!» Фру Сундлер поспешила пояснить. «Никакого благородства тут нет. Она смеется, потому что маленькое недоразумение разрешилось так быстро и весело». И теперь, конечно, у нее с мужем нет никаких причин задерживаться. Она в высшей степени дружелюбно пожелала молодым супругам доброй ночи и потянула мужа за руку. Тот никак не мог остыть. Карл Артур проводил их до двери, вернулся и сложил руки на груди крест-накрест. Будто приглашали на сливки, а напоили прокисшим молоком, подумала Анна. А вслух сказала вот что теперь значит тебе до меня и дела нет анна верни мне веру сказал он кротко хотя глаза его полыхали гневом верни мне веру что ты и есть женщина посланная мне господом сказал и ушел в комнату она только услышала как он повернул ключ в двери с двойным замком.